«Есть — Здесь тропа! — вопил Эндрю. — Идите к тропе! — закричал Дункан. — Все к тропе! Уходите отсюда! Он обхватил Конрада и стал поднимать. Тот, нашарив свою упавшую дубину, поднялся и пошатнулся. Правая рука его висела, как плеть. Дункан поддержал его и повернул кругом. Эндрю нашел тропу. Пошли туда. Прибежал Тайни и прижался к Конраду, пытаясь помочь ему идти. Скрач тоже подошел, размахивает трезубцем, протиснулся между Тайней и Конрадом. «Давай», — сказал он, — «давались на мое плечо!» Дункан взял дубину из руки Конрада. «Я понесу ее, а ты прислонись к демону, он сильный и поможет тебе!» «Не надо мне помогать!» — проворчал Конрад. «Черта с два не надо!» — фыркнул Дункан. Конрад положил левую руку на плечо Скрача и, спотыкаясь, пошел. Дункан обернулся. Диана держала Дэниела за гриву и вела его к тропе Эндро. С другой стороны к тропе шагал Снупи, подгоняя Бьюти. Дункан понимал, что им надо уходить отсюда как можно скорее. Магия гномов может кончиться, и откроется путь для Орды. «Господи, дай нам время!» молился он. «Выйти из леса и дойти до Тоби. Там они, вероятно, будут в безопасности. Даже если Безволосые и Орда пойдут за ними через болото, Там будет относительно легко защищаться. Тропа была узкая, только-только протиснуться одному человеку. Дункан подумал, что Дэниелу придется нелегко. Все остальные уже спускались вниз. Дункан вспомнил горькие сетования Снупи, что ловушка глупых гномов не отличает друзей от врагов. В этом Снупи ошибся. Ловушка не поддалась магии Орды, но откликнулась на колдовство Мэг и латинские завывания Эндрю. Он медленно спускался, оглядываясь назад. Тропа смыкалась за ним. Деревья материализовывались или смыкались, закрывая путь. «Бежим отсюда», — сказал он Диане. Через минуту они выскочили из леса. Другие уже бежали вниз по склону. Впереди всех бежал Скрач, держа путь к топе У ее края он остановился и огляделся, ища ориентиры. Затем побежал по берегу до маленькой тропки, и бросился в воду, остальные последовали за ним. Дункан и Диана, дойдя до берега, тоже вошли в воду, которая едва доставала им до щиколоток, дальше стало глубже, но не выше колен. Перед ними лежал скалистый островок, шедшие впереди выбрались на него и исчезли. Через несколько минут Диана и Дункан тоже достигли островка, перелезли через кучу камней и нашли остальных, скрытых за скалами. Дэниел стоял в воде с другой стороны островка, тоже совершенно закрытый нагромождением скал. Скрач подошел к ним и потянул вниз. — Мы спрячемся здесь, — сказал он. — Если Орда не увидит нас с берега, то она, скорее всего, и не полезет в воду. Они ведь не знают, что через топи можно перейти. Они легли за скалами и ждали. Снова послышался плач. То чистый и громкий, то слабый. Снупи прополз по камням и растянулся рядом с дудганом Эти чокнутые гномы строят лучше, чем можно предположить. Даже ведьма не заметила в лесу магии. И ловушка все еще держится. Не успел он это сказать, как лес исчез. Полностью пропал. По голому склону спускался отряд без безволосых. За ними шли другие твари, полускрытые туманом. Безволосые остановились у края топи и забегали взад и вперед по берегу, как собаки, потерявшие след. Через некоторое время они пошли обратно по склону, сопровождаемые туманом, поднялись и скрылись из виду. Конрад сидел у края островка, прижимая к себе больную руку. Дункан подполз к нему. — Покажи-ка руку. — проклятая, — поморщился Конрад, — но, кажется, не сломанно. «Я могу двигать ею, только очень больно». Дубина ударила как раз под плечом. Верхняя часть руки так вспухла, что кожа блестела. Болезненный кровоподтек, из красного стал пурпурным и распространялся от плеча до локтя. Дункан слегка надавил, Конрад вздрогнул. «Ой, полегче!» Дункан взялся за локоть. Согнул, разогнул его. — Не сломан. Тебе повезло. — Надо подвесить руку, — предложила Диана. — Будет легче. Она достала из кармана нового жакета тонкое зеленое платье. — Подойдет? Конрад посмотрел на платье. — Не надо. Я не могу, — жалобно застонал он. — Если дома узнают... — Чепуха. Можете? Дункан положил дубину рядом с Конрадом. — Спасибо, — поблагодарил Конрад. — Мне было бы очень жаль потерять ее. Она взята из хорошего дерева в подходящий сезон. Я потратил немало часов, пока обработал ее. Диана быстро соорудила повязку, осторожно обернула руку Конрада, завязала на плече и засмеялась. — Излишне много материала. Он будет висеть на вас, как плащ. Но вы не смущайтесь. Мне не хотелось рвать платье. Может, оно мне еще пригодится? Конрад усмехнулся. «Вы, наверное, голодные», — сказал он. «Бьюти внизу с Даниэлом. Пусть кто-нибудь снимет с нее вьюки. Там есть немного пищи». «К сожалению, не горячий», — добавил дудкан «Мы не можем разводить костер». «Тут и дерева нет», — буркнул Конрад. во вьюках есть то, что можно съесть и холодным».